Глава тринадцатая. Каюсь, не так давно приобрел неведомую мне ранее привычку. За завтраком обязательно просматривать новости. Прием пищи, конечно, знатно растягивается, но в этой бесконечной гонке жизни и редкая минута спокойствия бесценна. Да и видео знакомого журналиста всегда приятно смотреть. Дорогие зрители, сегодня пятница, и это значит пришло время программы «Час правды» с Дмитрием Василенко. На улице прекрасная погода, впереди выходные. Я уверен, вам не терпится поскорее выбраться на природу. Но у меня для вас страшные интересные новости. Небезызвестный вам боярич Холмский на днях организовал торжество по случаю объединения Твери. Ничего вас не удивило? Журналист смехотворно закатил глаза, выказывая свое удивление. Тогда я вам немного напомню. В этот момент на видео появились кадры дворянской войны в Твери. где сотни людей устраивают пожары, ведут сражения, сталкиваются дружины, а затем резкий перевод кадра на мирную жизнь населения. Друзья, напоминаю, прошло меньше года, и дворяне Твери собрались в поместье у Холмского, которому буквально неделю назад принесли вассальную клятву. Удивительно, но факт. Как пишут некоторые псевдо-журналисты в желтых изданиях, это было сделано под силовым давлением дружины боярища. Ха, они просто не видели тверских дворян. Дело в другом. Далее в программе с помощью приглашенного эксперта была произведена оценка собственности ГК Крион и наследства клана Кашинских. Оказывается, через паутину любой может посмотреть, кто собственной компании. Настоящее издевательство так выступать с честным некромантом. Плохо работает Фима, раз не подумал об этом заранее. В общем, Василенко программу вел в легко узнаваемом стиле. Стоит признать, голова у него варит, и как журналист состоялся. что подтверждается постоянно растущим интересом аудитории к его творчеству. Так что, дорогие зрители, с этим вопросом мы разобрались. В Твери не дураки сидят. Продолжим. К Холмскому на торжество приехали еще и столичные гости, барабанная дробь, великая княжна Анна и Анастасия Орлова. Совпадение? Я считаю, это мое личное мнение, что все одобрено с самого верха. Но куда более интересно, что в процессе праздника на высоких гостей напали непонятные силы, По слухам, альбионцы и какие-то мутанты. Как обычно, островитяне горят гадят всем подряд. «Куда ты потащил ящик с бронебойными снарядами, дурная твоя голова?» — раздался громкий крик на улице. «Похоже, пора. Не мне одному пришлось проснуться в такую рань. Сегодня особый день, и опаздывать будет некрасиво. Огромное событие в рамках губернии, сбор вассалов с дружинами и всего моего войска». На улице дружинники с казаками загружали в грузовые машины ящики с оружием и боеприпасами. Дед планировал заодно провести обстрел новых владеющих, чтобы при боевом контакте трезво оценивали свои силы. Увидев меня, из отряда казаков вышел старшина Рыков. — Боярич, дело есть, — замялся Семен Григорьевич. Казаки меньше всех остальных были рады общевойсковому сбору. Мероприятие отвлекает от повседневных дел, которых у новых поселенцев хватает. Говорите, Семен Григорьевич. Как бы ни пытался я среди казаков ставить преграды на пути формирования своего единого центра принятия решений. Вот он, неформальный лидер большей части моих воинов. С самоуправлением у казаков всегда было все в порядке. Давние традиции. Остается только хмурить брови, показывая, что держу руку на пульсе событий, и окончательное решение всегда за мной. Скоро вам службу нести боярскую. Три месяца срок большой — Да и сейчас, пусть даже на день. Но весна, как понимаете, у всех работы хватает. Летом же вообще семьи останутся без работников. А скопить денег не получилось. Как быть?» Прямо посмотрел в глаза Рыков. «А казакам всегда все непросто. Воины они хорошие, спору нет. Но даже если брать старшину, глаза хитрые, зная, что денег сейчас много. А жалеть на воинов для меня последнее дело. Время покажет, кто я для них на самом деле». Во время службы будут ежемесячные выплаты семьям, как и доля от трофеев. Возможно, брать всех казаков и не потребуется. Только на смотр собраться перед императорским проверяющим. Воевода окончательно решит, как службу внести будете. Бояре и казаки, проходя службу на границе, имели возможность продавать добычу армейским трофейщикам или оставить себе. Многие жили за счет доходов с добычи. Банды и султанские дадники на юге империи – обычное дело – Да и ярлы, свеев, до сих пор показывают свою храбрость привычным способом. «Интересно, куда меня направят?» «Хорошо, коли так. Вопросов больше нет. Казаки собрались, можно выезжать», — посмотрел на готовность своих подопечных Семен Григорьевич. «И правда, время не терпит. Общий войсковой сбор назначен на полигоне, любезно предоставленным военными. Вообще они неплохо отдарились за переобучение своих специалистов. Новая учебная часть сплошь состояла из ветеранов с холодными глазами. А на принадлежность новобранцев к чьей-либо дружине закрывали глаза. Выгодный во всех планах союз, даже если кто-то считает по-другому. «Боярич, дружина на месте. Большая часть дворян тоже здесь», — доложил дед при въезде на территорию плаца. «Ждем, пока все соберутся и начнем». На просторный плац под знамена с золотым драконом въезжали все новые и новые машины. Из моей машины первой вышла Кристина, осматривая территорию на предмет опасности не только зрением, но и ментальными способностями высшего вампира. Лисицына очень критично приняла свое отсутствие в важный момент битвы с демонами, когда я чуть не лишился головы. Полностью поддерживаю такое решение. Хотя, как мне кажется, она больше искала герб борозденных, и только когда увидела Андрея, окончательно успокоилась. Гербов среди дружин дворян хватало самых разных — Некоторые выглядели очень комично, но смеяться над подобными и принято. Приехали дворяне с разным количеством воинов. Кто-то даже гордо стоял в одиночестве. Ничего страшного. Хуже было совсем не приехать. В Твери по две сотни дворянских семей было. Сейчас уже поменьше. Часть погибла, самые непримиримые уехали. Остались только дворяне на службе боярского рода холмских. Самое смешное, что никто не обговаривал, на каких условиях вассалитет. Дворянам я земли не выделил, и, собственно, они не обязаны выставлять воинов. Зато они были в курсе о внушительной сумме на моих счетах, и, что намного важнее, знали магическое значение слов наследства Кашинских». Деньги, недвижимость, хранилище артефактов, работающие предприятия. От наследства бывшего Тверского клана хочется всем откусить. поэтому противников фасалитета было не так много. Слухи о зависимости куска пирога от количества и качества владеющих в дружине я запустил недели две назад. И, как вижу, моя задумка полностью сработала. Сегодня договор будет письменно оформлен между боярским родом холмским и дворянскими родами. Хотите денег — участвуйте в общих начинаниях, в том числе и военных. — Больше ждать некого, — произнес дед с легкой улыбкой на губах. Лед тронулся. Доверие, жажда денег, личная харизма, патриотизм к родной губернии или еще что-то сыграло свою роль. Неважно. Главное, я единственный, кто смог по-настоящему объединить этих людей в одну силу. Сегодня здесь собралось войско Единой Твери. Сегодня вы, в первую очередь, не главы родов, дворяне, владеющие или простые дружинники. Мы все воины Твери. Единственная защита для простых людей от беззакония кланов — и внешних врагов. Мы встанем грудью на пути любых бандитов. С нами победа! Ура! Холмский! Тверь!» Здравица прокричали и смотрят так выжидающе. «Это все понятно, ты лучше скажи нам, зачем всех собрал здесь? Ну да, я тоже свою миссию выполнил, теперь можно и о главном. Все вы знаете, что от клана Кашинских осталось обширное наследство». на которое могу рассчитывать только я, как фактический, пусть и неофициальный, глава Твери. Поставить все наследство боярскому роду Холмских я посчитал неправильно, но и долю вам тоже надо заслужить. Сегодня с каждым дворянским родом будет подписан вассальный договор, где в зависимости от количества владеющих в ваших дружинах и вложенных усилий будет прописан процент от дохода, который вы будете получать. Система полностью прозрачная. По крайней мере, Фима так обещал. Передавать часть производства дворянам, или еще хуже продавать его и раздать деньги, я, конечно, не намерен. Все просто. В зависимости от количества владеющих, ранга и количества проведенных дней на службе, будет выплачиваться сумма из общего дохода от компаний бывшего клана Кашинских. Это должно вернуть дворян к мысли на службе Холмским куда сотнее, чем жить самостоятельно. Сейчас сотрудники компании Криону раздадут договора каждому главе рода, где все это будет прописано. А я в это время пойду смотреть на дружинников, которым уже совсем скоро придется защищать родную землю. Вести боевые действия всегда лучше на территории противника. Я давно бы уже отправил свои войска на земли клана Сабуровых, если мы были соседями. Но мне придется ждать от врага первого хода, потому что я не знаю, кто предоставит ему проход через свои земли. А если попробовать?» Звонок на телефон отвлек от размышлений. «Привет, милый. Успел спрятать любовниц?» С любопытством спросила Анастасия. «Нет, они внимательно слушают тебя. Мы же ничего не скрываем друг от друга. Да, дорогая?» Красивый смех в трубке телефона свернул мысли совершенно в другую сторону, далекую от войны и экономики. «Как нехорошо обманывать любимую девушку Кирилл? Признайся, скучаешь в своей твери без меня?» Настя, просто приезжай. Я всегда буду тебе рад. Жди. Через месяц я свободна. Первый курс Академии силы закончен. И целый месяц тебе от меня не спрятаться, — пригрозила Орлова. Не сбеги раньше срока. Посмотрим, кто еще сбежит. А про любовниц? Я сожгу их всех, если узнаю. Целую. Не сказать, что я сгораю от любви к Анастасии или целыми днями жду ее сообщений и звонков, но сопротивление при мысли, что целый месяц она будет жить под одной крышей со мной, не было. Удивительно. Как и второй звонок. «Привет. Кирилл, надеюсь, ты помнишь, что завтра выпускной бал?» Звонкий голос Наташи застал меня врасплох. Завтра были назначены тактические занятия на полигоне. Как воевать таким количеством воинов, пока мало кто представлял. Но армейские специалисты грозились быстро исправить эту досадную помеху. Неудивительно забыть про какой-то бал. «Конечно, помню, Наташа. Как у вас дела?» «Все хорошо. Сдали экзамены на отлично. А это значит свобода. Осталось последнее дело. Мы с Еленой хотим быть твоими спутницами на балу. Ты же не против, правда?» С мольбой в голосе спросила девушка. «Девушки удивляют, причем в который раз. Я думал, Сакмушев откажется от надежды связать нас с Еленой узами брака. Или это личная инициатива двух подруг? Разве так можно?» «Представляешь, подобный случай очень давно уже был, и только помощь Рудольфа Сигмунтовича помогла нам узнать, как это должно выглядеть. Надо будет...» Энтузиазм Наташи зашкаливал, как и трудно было не заметить мечтательные нотки в ее голосе. Похоже, мыслями она уже блистала на выпускном балу. «Сейчас мне только войны Елены и Наташи против Насти не хватало. Это же просто подруги из гимназии или нет?» Скорее надо решить для самого себя. Ваше императорское величество, главы кланов собрались у гранитном зале, низко поклонился церемонии мистер. Гранитный зал специально был спроектирован еще при предыдущем императоре под проведение заседаний совета кланов. Ранее заседания совета были скорее совещательным органом власти империи, но со временем приобрели намного больше функций. В последние годы кланы сообщали свои пожелания императору именно на общем совете. Для Михаила IV день заседаний вместе с главами великих кланов всегда был моментом позора, но не сегодня. «Анна, пойдешь вместе со мной», — неожиданно произнес император, рассматривая свой новый образ в зеркале. Великая княжна Анна никак не отреагировала на слова отца, лишь кивнула и безропотно последовала за правителем империи, который по случаю был одет в древний мундир времен расцвета государства. Хотя в этот момент внутри нее бушевал ураган эмоций. У нее получилось сломать плотину недоверия. Отец не был плохим правителем, но и хорошим его тоже было трудно назвать. Император просто очень сильно не любил чужую славу и успехи. Детская травма, ничего не поделаешь. Ольга пристально всматривалась в сестру. Почему отец выбрал Анну? ведь она уже думала, что после распространения слухов про старшую сестру все изменится. рано обрадовалась. За овальным столом в гранитном зале собрались главы практически всех великих кланов. При виде императорской семьи верноподанических взглядов никто не бросал, но и прежних ухмылок больше себе никто не позволял. Особенно выделялся Долгоруков, который с трудом сдерживал злость. Канцлер Орлов наоборот улыбался, показывая всем свое хорошее настроение. Леонид Васильевич, поймав разрешающий кивок императора, встал со своего места для начала заседания. Ваше императорское величество, ваше императорское высочество, уважаемые господа, сегодня на повестке несколько важных вопросов. Вернувшись в свой кабинет, Михаил IV достал из шкафа бутылку коллекционного вина и с довольным лицом повернулся к дочерям. Первые ростки его личного триумфа. «Все складывается более чем удачно для нашей семьи. Твое изумление, Анна, было таким натуральным? Или ты правда переживаешь за Холмского?» — спросил император, внимательно наблюдая за реакцией старшей дочери. «Нет, ни капли, отец. Мы ведь не планировали, что он проживет так долго». Тем не менее, его роль в укреплении императорской власти была значительной. Одно только избавление от навязчивого внимания долгоруковых чего стоит, не говоря уже об отсрочке выбора жениха. Быстро среагировала Анна. Нетипичное поведение Анны было замечено всеми членами семьи. Так защищать человека, который тебе безразличен, никто не будет. «Мне почему-то кажется, что ты нас обманываешь, Анна. Психологи разобрали твою мимику, жестикуляции и недавнюю поездку к Холмскому как влюбленность», вклинилась в разговор Ольга. «Ты ошибаешься, сестра. Твоим психологам надо сменить место работы». «А я вот слышала, что гвардейцы обсуждают, как повезло их собрату», — с усмешкой начала говорить Анна. «Да как ты смеешь?» — мгновенно закипела раскрасневшаяся Ольга. Император очень бы хотел послушать, что обсуждает гвардия. В последнее время он запустил общение со своими элитными воинами. Как оказывается, очень даже зря. «Хватит. Ольга, если твои увлечения выйдут за рамки приличия, мне придется принять жесткие решения. Подумай об этом». «А ты, Анна?» «Ладно, оставим это. Холмский удивительным образом не прекращает раздражать меня. Смесь всего, что я ненавижу в людях. Думает так просто взять власть, и это все сойдет с рук?» «Нет. вам решили помочь не только Бельские и Долгоруковы. А значит, образовывается союз нескольких великих кланов, где Холмский — лишь прикрытие», — радостно произнес император. «Почему ты радуешься, папа?» Любой союз великих кланов — опасность в первую очередь для нашей семьи», — недоуменно произнесла Ольга. Для двух таких интриганов, как император и старшая дочь, слова Ольги вызвали лишь усмешку. «Если появился один союз, обязательно образуется другой. Закон жизни. Тебе стоит больше заниматься с учителями, сестра», — улыбнулась Анна. «К сожалению, у меня много дел, и я должна вас покинуть». касательно работорговцев и нападения альбионцев, «Разрешаю использовать службу генерала Головина», бросил император в спину старшей дочери. Анна, мило улыбнувшись отцу и обещающей посмотрев на Ольгу, покинула кабинет императора. Разбежавшаяся после прохлады в отношениях с отцом свита, снова поджидала на выходе из жилой части дворца. Приклеенные на мертво улыбки, лживые слова и глупые вопросы. «А придется терпеть», Лучше бы она осталась в поместье Холмского».